Глава 33. Настя думала, она вернулась сюда, чтобы окончательно разобраться со своим прошлым. Но, как оказалось, на самом деле это прошлое решило разобраться с ней. Спираль реальности за 12 лет, сделав полный оборот, вывела почти туда же, только уровень серьезности происходящего изменился. Теперь уже Настя была взрослой и несла ответственность за доверенных ей детей — но, похоже, тоже не особо справлялась, не смогла обеспечить их безопасность или, если оставаться предельно честной, не справилась совсем. Какое-то время она просто неподвижно стояла, растерянная, оцепеневшая, не в силах пошевелиться и произнести хоть слово, не ощущая почти ничего, кроме смятения и неверия. Только одна мысль, прогнавшая холодок по спине, привела ее в себя. «А Валя и Демид? Что с ними? Они ведь остались в лагере». «Не переживай», — насмешливо откликнулся Дима. «Они давно уже в надежных руках. Славик тоже у вас?» Теперь он уже и отвечать не стал. Просто снисходительно улыбнулся, и растерянность сменилась негодованием и злостью. Ты, ты, Голос подвёл Осип, дрогнул. Но Настя взяла себя в руки. Она не одна, нельзя расклеиваться. «Да как ты мог? Ты в своем уме? Ты что наделал?» «А при чем тут я?» Дима изобразил искреннее удивление. «Я всего лишь устроился на работу по объявлению. На временную вакансию вместо твоего напарника, который так неожиданно угодил в аварию. Сопровождал группу, разводил костры, варил кашу. Ничего не решал, во всем соглашался с тобой, потому что ты опытнее и всегда настаиваешь на своем. Это ведь только из-за тебя мы сюда попали». «Ты не захотела возвращаться на базу, когда возникли проблемы с переправой. Ты потащила всех нас дальше, заставила переходить реку по сомнительному мосту, а потом привела в лагерь. Разве не так? Ведь правда?» Он посмотрел на ребят, даже подмигнул по-приятельски. Те не торопились отвечать, хотя и смотрели с открытой неприязнью, но тоже растерянные, сбитые с толку. «И ты активно поддержала родителей, когда они захотели, чтобы ребята не брали с собой телефоны. А свой ты взяла» но ни разу за все время не вышла на связь, не сообщила никому о смене маршрута. «Но ведь ты...» — начала Настя, но не стала заканчивать. «Смысл?» — когда понятно и без слов. Все сообщения о их передвижениях Дима отправлял сам, со своего телефона. Неизвестно кому, неизвестно куда. А у нее не было повода усомниться. Настя коротко глянула на свой мобильник, который он по-прежнему сжимал в пальцах. Дима заметил резко вскинул руку и со всего размаха шевырнул телефон в один из ближайших стволов. «Упс!» — мобильник с треском рассыпался на части, а Дима скривил уголок рта, приподнял бровь и спросил. «Так ты вспомнила, сколько было детей на ритуале?» За внешней мягкостью и наигранной доброжелательностью уже без труда считывалась угроза, а в интонациях проскальзывали жесткие холодные нотки. «Или подсказать?» Конечно, она помнила. Точно помнила, сколько ребят тогда пропало из лагеря, сколько их плясало у костра на поляне. Точно столько же было сейчас в группе. «Семь, Настя!» — не дождавшись от нее ни слова, с напором произнес Дима и вдруг взорвался, выкрикнул. «Семь! А теперь их, мать твою, шесть!» Он сжал кулаки, сузил глаза, пусть уже и не орал, но выговаривал громко, с презрением, язвительным негодованием и даже издевательством. «Тебе же доверили детей, Настя! Как ты могла оставить ребенка одного в незнакомом месте? В лесу! Отправить его неизвестно куда!» «Вот же тварь!» Нет, Настя не оправдывала себя. Но ведь и предположить не могла, что реальность способна вывернуться вот так, снова заведя ее в болото чужого сумасшествия и обмана. В груди все сильнее закипала ярость. «Почему у нее не завалялся в кармане, например, газовый баллончик? Или лучше нож?» Дед же учил, идя в лес, всегда брать его и держать при себе. Но с ней только камень с рисунком-ладошкой, доставшийся от него талисман, потом передаренный Сэму и с тех пор считавшийся безнадежно потерянным. А он слишком маленький, поэтому надежда только на собственная сила. Она ведь не какой-нибудь задохлик и неожиданность. «Бегите!» — крикнула Настя ребятам, а сама подскочила к Диме, собираясь, если не ударить, так хотя бы толкнуть, чтобы уронить. Но тот будто ожидал чего-то подобного или просто удачно среагировал. Поймал за руки, резким движением вывернул одного, вынуждая согнуться, перехватил поудобней, притиснул к себе спиной, зажал локтем у горла, почти лишив возможности сопротивляться. Но это уже и не важно. Главное, что он теперь занят, и что рыжий с девчонками все поняли, рванули прочь. Правда, далеко они не убежали. «Тоже не получилось». Похоже, пока они тут стояли и болтали, их незаметно окружили, отсекая возможность побега, и затаились, не выдавали себя заранее. Дима потому и пошел им навстречу, чтобы успеть застать еще в лесу. А может, вообще давно тайно крался рядом, выбирая момент поудачней». С девочками справились быстро, особенно с Соней, хотя Яна отбивалась до последнего, легалась, царапалась, кусалась, как настоящая дикая кошка, сыпала ругательствами, пока какой-то мужик поздоровее не схватил ее в охапку, стиснув огромными ручищами. А вот Рыжему почти удалось прорваться, но с ним, как с парнем, и церемониться не стали, просто ударили, сбив с ног, потом, тоже не жалея, заломили за спину руки, заставили подняться». Опять собрали их вместе, и почти сразу появились еще двое. Но, может, не появились, только приблизились, а до времени держались в стороне, ожидая, когда все устроится и успокоится. Просто раньше Настя их не замечала. Одного из двух она знала точно, и никогда бы ни с кем не перепутала, сколько бы лет ни прошло. И это он был по-настоящему виновен во всем. Он преступник, чудом избежавший наказания. Отец Сэма. «Детей пока отведите в лагерь, к остальным», распорядился он уверенно и сухо, потом нахмурился. «А где еще один? Все-таки сбежал? Они отправили его в Покровское за помощью», доложил Дима. Но «Ну, думаю, ничего страшного. Сейчас я сообщу нашим, его перехватят и приведут прямо к месту». Отец Сэма кивнул, прикрикнул требовательно. «Что стоим? Шевелитесь!» А потом подступил к Насте. Окинул ее цепким взглядом, острым, как лезвие скальпеля. Будто не смотрел, а препарировал. «Ну вот, опять сама пришла!» Не спросил, констатировал, не мигая, уставился в глаза. И внезапно давние воспоминания нахлынули с удвоенной силой, с подробностями, с деталями, не только в образах, но и в ощущениях. Настя действительно почувствовала себя 14-летней девочкой, наткнувшейся в лесу на незнакомого мужчину, от которого отчетливо веяло опасностью и вымораживающим холодом. И снова язык будто прилип к небу. Снова слова застряли в горле, а мышцы стали ватными. Но нет, нет. Она больше не позволит страху целиком завладеть ею, превратить в беспомощного маленького зверька, загнанного в ловушку. Она не стала отвечать. Отвернулась демонстративно, насколько позволяла по-прежнему зажимавшая шею рука, и старалась больше не вслушиваться в то, что ей говорили. И пусть она боялась, да, боялась, но не столько за себя, сколько за доверенных ей ребят, а уж точно не этого человека. По отношению к нему она испытывала что угодно — омерзение, брезгливость, настороженность, недоверие, как при общении с беспринципным хищником, но не страх. Тем более теперь она точно знала — Сэм жив». А это давало надежду, это значило, что он обязательно появится, тоже как тогда, не оставив в беде ни её, ни всех остальных».